Глава двадцать пятая. Давай! Севолод прыгнул на щит. Почувствовал резкий толчок снизу. Это ш о к и л и с ы ладно. в Четыре руки вздернули щит Раду к верху. Севолод тоже оттолкнулся, ловя и множе инерцию. Нога не соскользнула. И прыжок. Вперед и вверх. На перерез крылатой твари. Он вовсе не пытался закрыть с о б о ю Бернгарда. Глупо это, да и невозможно. Замысел был другой. с е в о л о т подлетел, подброшенный щитом и силой собственных мускулов под толстое черное крыло. На мгновение оказавшись вровень с драконом. Мир вокруг замер. И один краткий миг казалось тянется без конца. Из закрыла черного князя не достать. Быстрее молнии промелькнула первая мысль. Значит, рубить змея в догонку за ней вторая. Он ударил в прыжке с обеих рук обоими мечами, что было сил, целя в отсвечивающий мокрой чернотой бок твари, туда, где кровоточила глубокая рана, где клинок Вернгарда уже раздвинул и взломал прочную чешую. Прежде чем два меча обрушились на змея над головой, все в о л о д а что-то прогудело, но поздно, но бесполезно. Видимо, заметивший дерзкого прыгуна, властитель тоже попытался до него дотянуться, и тоже помешало крыло. А потом звон, скрежет, сильно и больно отдается в руках. Так бывает, когда рубишь со всей м о ч и что-то вовсе уж неподатливое, неразрубаемое. Драконий взрыв, блестящая бочина летающего ящера слегка прогибается под клинками и и только-то. Увы, два мощных удара не пробили даже уже надорванную шкуру. Мечи в Севолода не расширили и не углубили рану. Но все же качнули атакующего дракона, оттолкнули змея чуть в сторону, заставили еще раз черпнуть крылом по разбитой крыше. Быну дели черного князя забыв о поединке спешно выравнивать полет. Не дали сходу накрыть Бернгарда, а уж тевтонский магистр не упустил своего шанса. Все валот еще падал на земь, когда магистр, пригнувшись, сам кинулся подернувшуюся д в воздухе крылатую тушу. Еще мгновение и Бернгард резко с глухим выдохом, распрямившись, выбросил вверх руку с мечом. о с т р и е к л и н к а коснулось черного подбрюшья и, невероятно, вошло в него, уверенно раздвигая и р а с с т е г а я толстые чешуйчатые пластины. Вспарывая несокрушимую броню, подчаянный о т рев твари с лёту н а п о р о в ш и с я на сталь с серебром. Сложная гамма чувств и эмоций захлестнула все в о л о д а в т у секунду. Надо же! Сам-то он не смог, хотя рубил змея от души с плеча с обеих рук. н и он не смог, никто либо другой. А вот князь магистр сумел. Всего лишь подставив меч под чёрное брюхо, да наподав тычком снизу. Неужели Бернгард настолько сильнее и ловчее? Э, нет, что-то тут было не так. Потом неуместную зависть и смутные сомнения вытеснила мимолетная радость. Победа? Повержен все-таки проклятый ящер. А после завидовать, сомневаться и радоваться стало некогда. Это была еще не победа. Не полупобеда. И даже не четверть победа. р а н е н а ведь только к р ы л а т а я т в а р ь Пусть р а н е н а тяжело, пусть смертельно, но всадник-то невредим. И кажется, всадник еще не утратил власти над издыхающим драконом. Ревущая, жутко, страшно ревущая нечисть не упала, заметалась над разбитыми крышами, окатила стоявших внизу водопадом темной крови, холодной как струи дождя и смрадной как яма для нечистот. Из вспоротого брюха толстыми змеями вываливались и провисали между дергающихся лап жирные склизкие и блестящие потроха. По своей ли воле или по н у ж а е м ы й наездникам гад тяжело взмахнул крыльями, стремясь взмыть повыше, подальше, поскорее. Однако тварь не успела подняться на безопасное расстояние. Бернгард, крутанувшись на месте, нанес второй удар в догонку. но с в и с а в ш и е будто из прохудившейся котомки кишки полоснул таким острием меча. Тугие, путанные, скрученные кольца опали и обвисли чуть не до земли. Дракон уже не ревел, хрипел и стонал. Вот только те хрипы и стоны звучали не тише громовых раскатов. С яростным гортанным кличем за раненной нечистью метнулся Золтан. По обвалинным стропилам, как по мосткам, взбежал на разбитую крышу, прыгнул. Отчаянный сотник шекелиской заставы, клинок в ножнах, обе свободные руки разведены в стороны, влетел в болтающиеся под р а с т е ч е н н ы м брюхом влажные связки потрохов, в цепил с я л а т н ы м и перчатками в склизкую плоть, пытаясь то ли задержать змея, то ли вскарабкаться к р а з в е р т н о м у кровоточащему ч р е в у и добить тварь, то ли попросту вырвать клок трибухи побольше. Змей поднял смельчака над крышами. Кожаные с металлической отделкой боевые перчатки все-таки не удержали Золтана. Руки соскользнули, шакелис сорвался, упал, к счастью, не на землю, на мягкую кучу порубленных у п ы р е й а упав, тут же вскочил на ноги, грозя кулаком и что-то крича вслед улетающей твари. Стенающий дракон продолжал отчаянно лупить крыльями по воздуху, разворачиваясь, унося всадника из вражеской цитадели. Да, змея определенно издыхал, но еще летел. п р и ш л л й ш а л о м о н а р не хотел оставаться пешим в тесном лабиринте чужой крепости и гнал своего ящера прочь. Пьющий властвующий торопился выбраться наружу, за стены, за ворота, пока еще было на ком выбираться. За властителем отходило и его воинство, также медленное и в точности по такому же маршруту, которым следовал он сам. А ведь никогда прежде кровососы не отступали до рассвета. Впрочем, это ведь было и не отступление вовсе. Темные твари, следуя воле своего князя, попросту прикрывали его. На тот случай, если и з д ы х а ю щ и й змей все же упадет прежде, чем покинет сторожу. Змей летел тяжело, низко, медленно, неуклюже. Из брюха текло и сочилось. выпущенные кишки неподъемным грузом волочились следом, касаясь осиновых крыш, и от этого раненная нечисть о б е с с и л и в а л а еще больше. Стрелы! Зычный голос Бернгарда пронесся над замком. т е в т о н с к и й магистр умел при нужде реветь не хуже дракона. Бей его стрелами в брюхо, в рану! Не меньше д ю ж и н ы о п е р е н н ы х смертей полетела в догонку с разных концов крепости. Скрепостного двора со стен, с башен, короткие арбалетные болты, длинные татарские стрелы. Краем глаза все в о л о д увидел сагаадая на разбитой крыше. с а б л я степника л е ж а л а в ножнах. В руках ю з б а ш и подобранный где-то лук. На плече чей-то полупустой колчан. Стрелы срываются с тетивы одна за другой. Пара-тройка увязли в переплетении свисающих внутренностей. Еще две исчезли в распоротом животе летающего ящера. Однако и это не сбило дракона. Необычайно живучий змей больше не сотрясал воздух раскатистым утробным стоном. Видимо, берег остатки сил для последнего р ы в к а Ему еще предстояло перевалить через стену, а земля неродного мира неумолимо тянула нечисть вниз. Взмах больших, но быстро слабеющих крыльев. Еще взмах, еще. Черная туша с путаным хвостом потрохов тяжело приподнялась над заборалом, приподнялась и связки б о л т а ю щ и е с я требухи захлестнули надколотый каменный зуб, зацепились за настенные рогатки, поставленные между бойниц, запутались в густых защитных шипах, прикрывавших стены снаружи, обвились вокруг поворотной платформы небольшого порока. Треск. Сорвался с подставки и слетел с боевой площадки камнемет. Звон. Опрокинулся тяжелый котел, выплюнув на стену неиспользованную горючую смесь вперемешку с дождевой водой. Змей забился над стеной, как птица на п р и в я з и Да, жгуты из своих же кишок — это не татарский аркан, это куда как серьезнее. Но на змее по-прежнему восседал властитель, ющий, властвующий. И его власть над крылатой тварью была столь же безгранична, как и над упорным и воинством. Вероятно, пришлый господарь повелел дракону продолжать путь, не взирая ни на что, и дракон продолжил. Еще один взмах крыльев, отнявший последние силы, рывок. и з р е д н а я часть в ы в а л е н н ы х наружу кишок осталась на стене. Летающий змей, освободившись от путы тяжкого груза под ч р е в о м на миг взмыл было вверх, но качнувшись в сторону неловко зацепил крылом башню, завалившись на бок и камнем, глыбой рухнул обратно на стену, снес пару каменных зубцов, а все же перевалил через преграду, как было приказано. Да, тяжелая драконья туша исчезла по ту сторону внешних стен с т о р о ж е но наездник не удержался на чешуйчатой спине ящера. Черный князь слетел с разбитого седла с к а м ь и и упал по эту сторону. Шаломанар грохнулся со стены, покатился под широкий навес над пустующей канавязью. Там и остался.